Игровая база. Это же время. То есть нам предлагают постоянно иметь при себе стволы и применять их, если возникнет угроза. Я правильно поняла? Леночка дождалась утвердительного кивка генерала и усмехнулась скептически. Уж больно приятно для уха все это звучит. Не боитесь, что начнем шмалять направо и налево? Девочка моя, Кузнецов улыбнулся в ответ столь же ехидно. Прошу заметить, что лично вы и так оружие при себе уже давненько носите, а трупов в городе как-то не прибавилось. «Неужели вы считаете своих друзей глупее себя?» Быстрый взгляд девушки, доставшейся сурку, яснее слов говорил о том, что конкретно данного индивидуума считают, если даже не глупее, то как минимум не столь уравновешенным, как того хотелось бы. Парень уловил ее взгляд и отнесся к нему с полнейшим безразличием. Но когда ему показалось, что генерал не смотрит в его сторону, быстро показал Леночке язык. Кузнецов едва удержался от того, чтобы расхохотаться. Нет, конечно, проблемы эти трое доставляли немало, но и заскучать они не давали. Спокойнее всех на приказ постоянно носить оружие, кстати, отреагировал старший из их троицы. Вообще казалось, что в их группе нет постоянного ярко выраженного лидера. Но только казалось. Генерал хорошо видел. Этот парень вроде бы не выпячивает свои достоинства, но в бою он первый. Всегда. Опять же, девушка из него вроде как веревки вьет, но когда наступает момент принятия решения... Делает он это самостоятельно, зачастую не обращая внимания на мнение окружающих. А главное, решает быстро и столь же быстро притворяет свои решения в жизнь. И при этом не боится показать, что в чем-то некомпетентен, передоверяя такие вопросы тому, кто лучше в них разбирается. Ценные, к слову, качества. Уж больно часто руководители начинают тянуть на себе все, даже то, что для них не по силам, и, соответственно, надрываются. Вот и сейчас Поляков лишь кивнул, принимая к сведению приказ. Немного подумал о чем-то, однако спрашивать не стал. Видимо, уяснил для себя какой-то момент. Какой именно? Да неважно, в принципе. Надо будет уточнить. Пожалуй, из него и впрямь получился бы хороший офицер. Не строевой. Но ведь армии, и не только армии, нужны разные люди. Хотя в их троице уникумов все на своем месте и дополняют друг друга, что само по себе радует. Младший из присутствующих – разгильдяй, одетый в байкерскую косуху. Что-то новенькое. Раньше он такой куртки не носил и в хорошо протопленный кабинет в ней не заходил. Поинтересовался, нельзя ли вместо Макарова получить что-нибудь побрутальнее. Так и хотелось сказать в глаз, но пришлось сдержаться, положение обязывало. Вместо этого генерал сделал строгое лицо и популярно объяснил юнцу, что табельное оружие, оно на то и называется табельным. Положен тебе Макаров, его и будешь носить. Можно, конечно, и стечки навесить с кобурой-прикладом, но тогда о любой секретности забыть придется сразу. Проще транспарант носить. Я, мол, ай-яй, какой секретный мальчишка. Остальные же модели, вроде как числящиеся на вооружении, пока что экзотика. И чтобы достать, придется кучу бумаг и списать. И внимание узнающих людей они привлекут еще быстрее, чем старый, во всех конфликтах засветившийся АПС. Сурков не обиделся. Он, такое впечатление, вообще этого делать не умел. Лишь кивнул понятливо и вновь поинтересовался. Теперь уже насчет какой-нибудь кобуры скрытого ношения. Кстати, не самый глупый вопрос, не факт, что такие есть на складе. Возможно, придется заказывать. А девчонка опять съехидничала, что уж кому-кому, а сурку только от родителей невест отстреливаться. Правда, тут же осеклась под укоризненным взглядом мужчин. Что же, генерал был в курсе случившегося не так давно скандала в благородном семействе. единственно показывать этого не стал. Вовсе не обязательно мальчишке знать, что его мать уже давно и тесно общается с его, суркова Павла, со сослуживцами. Теми, что борцы невидимого фронта. И, кстати, нет в том ничего зазорного. Женщина просто старается обезопасить сына, и что просто радует, отлично понимает, как это лучше сделать. Вот почему генерал продемонстрировал интерес к ситуации и тут же выслушал новую версию произошедшего. Кстати, отличающуюся от известной Кузнецовой лишь в мелких деталях, что само по себе говорило о ее высокой достоверности. В следующий раз не надо самодеятельности. Генерал встал, неспешно прошелся по кабинету. Вызывайте дежурного, он приедет с группой и разберется в ситуации. Троица с готовностью кивнули. Но, судя по тому, как они переглянулись, подобные мелочи молодежь и дальше предпочтет решать своими силами. Откровенно говоря, таким подходом Кузнецов был вполне доволен. Самостоятельность, до да известных пределов, конечно, ему еще никому не вредила. Да и гонять людей ради всякой ерунды тоже не лучший вариант. В конце концов, можно получить эффект, противоположный ожидаемому. Хватало примеров. Подойдя к окну, генерал слегка раздвинул плотные жалюзи и посмотрел наружу. Вид его откровенно не радовал. Осень, дождь. Вроде кругом асфальт, но вот поди ты, слякоть, грязь и лужи образуются сразу же. Откуда? Загадка природы. И такой же непреложный ее закон. Особенно грустно выглядел мокрый бюст незабвенному Ильичу. Памятник на площади не снесли даже в лихие годы крушения державы, но до сих пор находились умники, пытающиеся любой ценой добиться его демонтажа. Откуда только силы и задор берутся у этих убогих? В общем, вечные мальчики с высшими образованиями, как правило, гуманитарными и полученными во второсортных вузах, продолжали неистово петь свои мантры о необходимости избавиться от наследия тоталитарной империи, а памятник, с указующей протянутой рукой, как высился на площади, так и продолжал смотреть на них с мудрой усмешкой. И на фоне этого вечно действующего раздражителя пробюст, некогда установленный напротив будущей игровой базы, она же секретный следовательский центр, благополучно забыли. Хотя добиться его сноса было бы куда проще, и прецедент образовался бы неплохой. Но, как и раньше, без координации извне, лучше из-за рубежа, у доморощенных либералов провинциального разлива ничего толком не получалось. Ибо со стратегическим планированием было как-то не очень. Вот и стоял бюст все так же незыблемо, и сейчас мог под дождем с умывающим пыль, но бессильным перед густо облепляющими голову почившего в бозе вождя птичьими какашками. Говорят, памятники выглядят лучше, если голубей кормить свеклой. Генерал едва не подпрыгнул, настолько неожиданно и, главное, близко это прозвучало. Обернулся, посмотрел на бесшумно подошедших лейтенантов и, уже не скрываясь, вздохнул. Никакого понятия о субординации, кто бы сомневался, а главное, жаловаться некому. По сути, это он сам воспитал таких раздолбаев. Грязь, она и есть грязь, цвет вторичен. Ну да, был бы тут бюст Сталина лет сто назад, он бы съел чистотой. А не то ответственный давно бы север от снега очищал. Сурков был такой героически убежденный в собственной правоте, что Кузнецов едва не рассмеялся. Что же, наверное, стоит развеять кое-какие лишние убеждения в голове мальчугана. Определенно стоит. Вот прямо сейчас и начнем. Сталин, Сталин. Генерал усмехнулся стянул галстук и расстегнул верхнюю пуговицу. Раз уж такие расклады, то дальнейший разговор предстоял совершенно неофициальный. Знаешь, лейтенант, я удивляюсь иногда, насколько быстро и глубоко в ваши неокрепшие мозги проникает всякий бред. То есть? Сурок даже немного обиделся. Генерал же, откинувшись на спинку кресла, лениво обмахнулся газетой. Все же отечественные теплосети работали лишь по одной им ведомой системе и жарили так, что трубы накалялись. А сделать модернизацию конкретно этого узла и оборудовать батареи регуляторами при организации базы не догадались. Так что, игнорируя все достижения прогресса, обогрев работал по стандартам прошлого века. Потому и в кабинете, несмотря на приоткрытое окно, было довольно жарко. С улыбкой посмотрев на собравшихся, Кузнецов пояснил. При Сталине де-факто посадить человека ни за что было ой как непросто. Куда сложнее, чем сейчас. Расскажу я вам, ребята, одну историю. Ее мне, в свою очередь, рассказывал мой дед, который был в некотором роде участником тех событий. Самым краешком, правда. Так что все, что вы сейчас услышите, не сказка, а происходило, как вы любите выражаться, в реале. То ли в конце сороковых то ли в самом начале 50 годов, сейчас я уж и не помню точно, в школе одного из провинциальных городков на севере РСФСР работал авиамодельный кружок. Вы, наверное, даже не знаете, что это такое. А тогда кружки вроде этого имелись очень во многих школах. Или во дворцах пионеров. Были такие конторы. Отдельное здание, битком набитое библиотеками, кружками, спортивными секциями. В особо продвинутых даже планетарии и кинотеатры имелись. Причем неплохо оборудованные. Все для детей и все бесплатно. Кружки всякие бывали. Но самыми популярными оставались авиамодельные и судомодельные. Между ними даже соревнования проводились на государственном, кстати, уровне. И награды победителям по тем временам впечатляли. Так что работал кружок один из многих прививал детишкам инженерное мышление до умения работать руками. ну вот однажды выяснилось, что воспитанники того кружка начали брать призовые места на всесоюзных соревнованиях. И привлекло это внимание компетентных органов. Но нелогично же, учитель труда, который руководил этим кружком, и среднего-то образования не имел. Как модели, сработанные под его руководством, оказались лучше сделанных в городах вроде Москвы или Ленинграда, в которых такие кружки вели люди с серьезным профильным образованием. Не педагогическим, заметьте, а авиационным. Но факт остается фактом. Планеры из глухой провинции летали заметно лучше. И к самородку из глубинки начали присматриваться. Как оказалось, руководил кружком не сельский плотник. Имел этот человек образование. Высшее. Инженер-конструктор. В авиационном КБ работал. А когда война началась, пошел к немцам служить. Да не рядовым полицаем, а в зондеркоманду. Обер-лейтенант СС. Награды имел за то, что села ожог. А когда война пошла в другую сторону, затихарился, сбежал на север, да и жил там вроде как солдат демобилизованный. Вот так. Устроился в школу, детишек учить. Был на хорошем счету, только вот с модельками прокололся. Я к чему это говорю? Разрабатывали его почти год. А будь так, как вам в уши дуют, его бы в первый день раскололи. Сапогами по морде. Так что не надо ля-ля. В те времена закон работал. Может, в чем-то он и был по-суровее нынешнего, но зато он был реальный а на бумажке. И соблюдали его все. А вот кто не все, те как раз сидели. И дети развивались, они по телевизору смотрели, как пи-гомосеки с экрана поют. Примечание. Реальная история. Ну, товарищ генерал, может это единичный случай был. Могу и другой рассказать, и тоже реальный. Помню, в свое время очень много писали о том, как хреново жилось в лагерях. Одна моя родственница в свое время рассказывала интересную историю. Ее отец сидел. За что не знаю, уж прости. Но мужик он был образованный, таких в те времена очень не хватало. Год отсидел, его расконвоировали и поставили командовать речным пароходом. Так вот, как-то он взял дочку с собой, и она наблюдала интереснейшую картину. Пароход уходит в плавание на месяцы, на всю навигацию, считай. Капитан из расконвоированных, команда сплошь зэки. При них трое орлов из охраны. Питались все с одного котла. Надо, остановились, благо пароходы где угодно могли приткнуться. Тот, чья очередь идти на охоту, взял винтовку и пошел. И это не обязательно конвоир. Понимаешь, в чем усмешка? Примечание. Это тоже реальная история. Да ладно вам. А вот еще случай. Генерал сегодня чувствовал себя в ударе и сейчас неспешно вколачивал гвозди в крышку гроба убеждений Сурка. Да и его товарищи заодно. Хотите, расскажу, как пишется история? Ну попробуйте. Это уже Леночка, и ей, похоже, рассказ генерала и впрямь был интересен. Я не буду вдаваться в детали но в свое время появилась легенда о том, как во время Отечественной войны в одном из лагерей ухтапечлага произошло восстание, что несколько сотен, а может и тысяч, сейчас уж не помню точно человек, разогнали конвоиров и пошли в сторону фронта, чтобы с немцами драться. И почти дошли, но подлые НКВДшники пригнали целый полк и оцепили лес, где всех без суда и следствия расстреляли. Версия стала канонической, а одна из моих родственниц была свидетельницей этих событий. Был самый обычный побег. Зэки с такими сроками, что проще самим застрелиться. Человек около 30. Вроде бы 30. Сейчас точно не вспомню уже. Пришли в село, разграбили магазин, напились как солочи Убили участкового. Тот только с фронта вернулся. Инвалид на одной ноге. Ну и еще много чего натворили уроды. А потом местные собрались, выследили их в лесу, да там же, безо всякого НКВД, и похоронили. Куда уркам против охотников, с детства в этих местах каждую тропку знающих? Вот и вся эпическая битва. Но легенда, которую пустили борцуны с кровавым тираном, уже стала канонической. И по ней защищено столько диссертаций, что никто не разрешит сдать назад и признать официальную правду. Слишком многим это стукнет по карьере. Вот вам и вся история, братцы-кролики. Примечание. И это, как ни странно, тоже происходило на самом деле. В кабинете воцарилось молчание. Тягостное молчание, к слову. Если политичный Поляков воспринял услышанное спокойно, то мироощущению остальных досталось изрядно. С одной стороны, рушилось то, что они слышали с детства, и это не хотелось признавать. С другой, генерал был для них непререкаемым авторитетом. Да и зачем ему врать? В общем, кабинет они покинули в расстроенных чувствах. И лишь на улице, подходя к машине, с Сурок неприличным образом хихикнул. «Ты чего?» – удивленно возрилась на него Леночка. Парень лишь хихикнул еще раз. «Да вот представил, куда ты в свадебном платье будешь прятать свой пистолет, И с хохотом увернувшись от подзатыльника, ловко нырнул за руль.